Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас будет не простая сказка, а новогодняя. Вы любите Новый год? Да кто же его не любит? Запах зеленой пушистой елочки, серебряные новогодние шарики, хлопушки бенгальские огни и, конечно же, подарки от Деда Мороза. Скажите, ребята, а вы знаете, что такое «Год»? Как определить, когда начинается год? Все ли люди одинаково празднуют начало Нового года? Знаете, что в нашей стране не всегда праздновался Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января? Давным-давно наши предки отмечали начало года осенью, затем в первые весенние дни, и лишь в 1700 году По указу царя Петра I Стали отмечать празднование Нового года в январе. Был на то указ царя. Накануне января в 1700-м и Ибасоте Новый год встречать велели Не в июле, не в апреле, А лишь в первый день январской. И что праздник был! Как в сказке с Дед Морозом и Снегуркой, с елкой и Зайчишкой Юрким, с пряниками и блинами и с горячими пирогами. А сейчас давайте закроем глазки и представим, что на дворе зима холодная и снежная, а в комнате тепло и уютно и пахнет свежей хвой. Представили? А теперь сказка. Верим детстве мы календарю, Я как не снежинку прикреплю. В комнату, где стояла красиво наряженная елка, тихо вошла девочка. Украдкой посмотреть, что за подарки мама купила к Новому году. Родители ей говорили, что их приносит Дедушка Мороз. Но она-то знала, что никакого Деда Мороза не существует, а подарки покупают в магазине. Под елкой сидел заяц и плакал. Плачущий заяц? Что за странная игрушка? И вовсе я не игрушка Тебя как зовут? Анитой Не смей называть меня просто Аней А я просто заяц Просто заяц? Заяцев много Тебя как-то звать должны И ничего не должны Я не какой-нибудь А новогодний заяц Приношу детям Праздник! <связь> ну, почему же ты плачешь? Меня Дед Мороз выгнал. Ах, не беда, найдёшь себе другого. Ой, какая неудача! Я попал к девочке, не знающей, что настоящий Дед Мороз только один. И приходит он только к тем детям, которые верят в него и очень ждут. Это правда? Ну почему же он не приходил, когда я ждала? Приходил! Просто ты была маленькая и этого не помнишь. Ну теперь не придет И как только закончится новогодняя ночь, я не смогу вернуться в страну сказок! Все из-за меня. Ну неужели я ничем не могу помочь? Эх, сам виноват. А помочь ты мне можешь. Дед Мороз обязательно придет к тебе, если сможешь подарить в новогоднюю ночь радость трем детям. Ну как же это и сделать? Сам пока не знаю, но Новый год наступит только завтра. Мы что-нибудь обязательно придумаем. Заяц махнул Аните лапкой и скрылся за елкой. Наступила новогодняя ночь. Девочки принесли много подарков, а потом взрослые ушли. Анита собирала свои игрушки, надеясь, что скоро придет новогодний заяц. Ровно в полночь из-за шторы выглянул заяц и спросил. — Ты готова? Ух ты! Целый мешок игрушек? И ты раздашь его другим детям? Молодец! Мне удалось раздобыть волшебную палочку! С ее помощью сможем трижды устроить настоящий праздник! Но как же мы выйдем на улицу? Не бойся! Пойдем! Анита робко шагнула вперед и вдруг очутилась на заснеженной улице. На плечах откуда-то появилась пушистая шубка. Заяц с улыбкой осмотрел ее и заявил. Теперь ты как настоящая снегурочка! В это время с крыши соседнего дома слетела большая черная птица и направилась громко каркая прямо к ней. Ой, я боюсь. Не бойся. Это же мудрый ворон. Он поможет нам. Тебя тоже прогнал дед Мороз? Нет, кар-кар. Но я друг зайца. Двигайтесь быстрее. Нам нужно спешить. И он полетел вдоль улицы, указывая путь. Заяц с санитой поспешили следом. Друзья не видели, как из сугроба за их спинами выбрали странные существа. Одно из них было одето в черный плащ, а другое — в серую накидку. Это были ябеда и обида. — Ты все слышал, обида? — Да, подумай, ябеда. Волшебная палочка! С ее помощью можно кого-нибудь обидеть или поссорить! Надо палочку отобрать! Давай их догоним и палочку заберем. Эй! Вы случайно не знаете, где найти фею, которая устроит праздник для всех несчастных детей? Покажите, куда идти? Ты не похожа на фею! Есть волшебная палочка Да, палочка, наверное, поддельная Самая настоящая Возьмите ее в руки И сразу почувствуете Волшебная Давай, давай Было ваше, стало наше Было ваше, стало наше Кар-кар-кар-раул Обманули Я понял, это ведь были ябеда с а Они отправились обижать и ссорить детей Понял, понял, тоже мне мудрый Мог бы и раньше догадаться Между прочим, это все из-за тебя Поменьше бы хвастался Да вы сами как... «Я беда с обидой! Перестаньте немедленно! Мы должны защитить детей!» «Да! Надо идти к фее за советом!» «Никуда идти не надо! Я уже здесь!» «Вы уже, наверное, все знаете, да? Как нам защитить детей?» «Я дам вам волшебный шарик! Он подскажет, где искать палочку!» И друзья отправились в путь. Вскоре они уже заглядывали в окно небольшой комнаты, где стояла наряженная елка. Вошел мальчик. Он бережно нес конструктор, а за ним шла младшая сестренка. В это время, озираясь по сторонам, из-за елки появились обида. И ябеда. дети открыли коробку и стали рассматривать новый конструктор а в это время обида достала из складок плаща волшебную палочку и первый раз взмахнула ей смотри какой красивый конструктор мне подарили ну почему же не тебе а нам это мой конструктор А ты можешь забрать своих кукол и идти отсюда А я прекрасно встречу Новый год и без тебя Обида отдала палочку ябеде И тот взмахнул ей в свою очередь А я пойду и пожалуюсь маме, что ты меня обижаешь Она отправит тебя рано спать И мы будем праздновать Новый год без тебя, понятно? Ну и пусть Не очень-то и хотелось. Девочка выбежала в другую комнату, а обида с ябедой выскользнули за ней следом. Наши друзья загрустили. Как же так? Мы не успели им помешать. В эту минуту Дверь отворилась, и в комнату вошел еще один мальчуган. Но он был очень печален и хныкал. Брат и сестра поссорились, мама расстроилась. Праздник не получится, Дед Мороз к нам не придет, а я его так вдал. Тут малыш заметил странных гостей и изумленно замер. Это ябеда с обидой виноваты. Выманили у нас волшебную палочку и поссорили с твоего брата с сестрой. Если они помирятся, то обида и ябеда исчезнут, а сюда придет Дед Мороз. Как бы помирятся они? Я знаю, что делать. Заяц, дай мешок. Возьми куклу и отдай ее сестре. Грузовик брату и скажи, что подарки от Деда Мороза. Мы спрячемся за шторкой и посмотрим, что из этого выйдет. А еще обязательно предложим помириться. Идите сюда, вам подарки Дед Мороз принес. Ух, Ух ты, ты! Давайте помиримся и весело встретим Новый год. Но в этот момент обида взмахнула волшебной палочкой в третий раз. Да забери ты свой грузовик! Из чего это ты решил, что мне нужна эта кукла? И вообще, впредь не суйся в дела старших, ясно тебе? Малыш обиженно отступил и со слезами на глазах повернулся к елке но вспомнил, что ему объяснял ворон, и улыбнулся. — Смотрите, скоро наступит полночь. Давайте загадывай в вылание. Я хочу, хочу, чтобы обида и ябеда навсегда исчезли из нашего дома. И к нам пришел Дед Мороз. — Ай! — скрикнул за елкой ябеда. И выпустил волшебную палочку из рук В это время из-за шторки выбежала Анита И ловко подхватив волшебную палочку Взмахнула ею Я хочу, чтобы завтра утром Все дети нашего города Нашли под елкой подарки И поверили, что Дед Мороз На самом деле существует! Обида и ябида растаяли в воздухе. Часы ударили в двенадцатый раз. Двери комнаты распахнулись. На пороге стоял Дед Мороз. Самый настоящий. С Новым Годом, ребята! А где же мой новогодний заяц? Карр, кар! Вот он, дедушка, прячется за шторкой. Карр! Иди ко мне, глупыш, я вовсе не сержусь на тебя. В это время из-за елки вышла фея, повелительно взмахнула рукой, и на елке вспыхнули праздничные огни. «Обида и ябеда обида исчезли навсегда?» К сожалению, нет. Но если дети научатся прощать, то обида и ябеда будут становиться все меньше и меньше. И, может быть, они и совсем исчезнут. «А как вы думаете, ребята, Фея права? Да! С Новым Годом! С Новым счастьем! Никогда не обижайте друг друга! Говорят под Новый Год Не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Могут даже у ребят сбыться все желания, нужно только говорят приложить стара. Не лениться, не сивать, ведь имеет тюренье и пучение Обида. Как вы ее себе представили? Скажите, а бывают справедливые и несправедливые обиды? А вы сами часто обижаетесь? А часто вы обижаете своих друзей? Я думаю, что вам понравилась сказка. А я снова в путь за новыми историями. Пока, ребята.